Кёльнский зал. Германия. Кёльн. 15 декабря, среда 6.05. Время местное. — Мне показалось. Или ты действительно перестал доверять старику? — поинтересовался Александр, поудобнее устраиваясь в кресле. В мрачной тишине подземного зала его голос особенно походил на шелест сухих листьев. «Все так изменилось!» — с откровенным притворством вздохнул густов «Кругом обман, предательство. Я даже не был уверен, что приглашение пришло от вас, дядюшка. Они были немного похожи. Барон Бруджа и кардинал Луминар — оба невысокие, кряжестые, плечистые. У обоих тяжелый взгляд, грубоватые черты лица» но несмотря на это у густова не было никаких оснований обращаться к александру дядюшка родственные узы собеседников не связывали подозрительность никогда не была залогом крепкой дружбы зато она помогает выжить ты настолько мне не доверяешь чему вы удивляетесь дело о котором я хотел поговорить требует взаимного доверия — объяснил барон. — Если его не будет, у нас ничего не получится. Бруджа неспроста завел разговор об излишней подозрительности молодого собеседника. Место, которое Густав выбрал для встречи, Кёлинский зал, отчетливо показывало, что кардинал Луминар не то чтобы ожидает подвоха, но готов к любой неожиданности. Помещение располагалось глубоко под знаменитым собором и издавна использовалось вампирами для особо опасных встреч. Дверей у подземной комнаты не было, только два защищенных маяка для порталов, секретный пароль которых знали исключительно кардиналы. Построив аркан перехода, один из собеседников оказывался на каменном троне, другой — на деревянном а находящаяся между креслами прозрачная желтоватая стена пелена дружбы не позволяла применить ни магию ни обычное оружие до тех пор пока собеседники оставались на тронах порталы блокировались и помешать разговоры не мог никто со времен становления семья масан была разбита на семь не очень доверяющих друг другу кланов и предки позаботились о том чтобы вожди имели безопасное место для переговоров. «Дядюшка», — нахмурился Густав, — «мы не виделись очень давно, а говори мне о том. Моя подозрительность — это моя подозрительность. Ничего дурного в ней нет. Вы ведь, решив встретиться, не отправились в Лондон?» Луминар усмехнулся. «Без охраны и без алого безумия. -то и дело!» что мы, когда-то бросившие вызов тайному городу, перестали доверять друг другу, — вздохнул Бруджа. Начался серьезный разговор? — Да. — В таком случае я внимательно слушаю. Густав демонстративно посмотрел на часы. Пребывание в кельнском зале требовало массы сил, и даже истинные кардиналы не могли затягивать встречу дольше, чем на час-полтора. — Ни для кого не секрет, какие мысли занимали меня последние века. — Вы мечтаете объединить семью? — Я хочу объединить семью, — поправил собеседника Бруджа. — Из-за этого дядюшка многие считают вас безумцем. — Ты тоже? — Я истинный кардинал, — с законной гордостью напомнил Густав. И я знаю что амулет крови не станет служить сумасшедшему точнее сумасшедший не сможет владеть амулетом крови ты прав у каждого есть какая то мечта продолжил луминар иногда реальная иногда несбыточная жить легче если есть цель И я научился с уважением относиться к вашим идеям Но не воспринимаешь мой замысел всерьез. Я в него не верю. Хорошо. Александр улыбнулся. Я рад, что между нами появляются первые признаки взаимного доверия. Раньше ты не позволял себе так отзываться о моей цели. Какое-то время назад я был очарован вашим замыслом, признался Густав. Но время идет. Становится только хуже. И я понял, что планы несбыточны. Масаны обречены выживать поодиночке. А если я скажу, что появился шанс? Еще один настоящий шанс. Александр колебался. Говорить или не говорить? Новость о том, что он вернул себе могущественный артефакт, могла вызвать у Луминара дополнительные подозрения. Но как еще заставить проклятого лондонца поверить в реальность перспектив? Как заставить сделать то, что требовалось барону? Сейчас Александру было необходимо доверие молодого собеседника. И он рискнул. Я снова владею колодой судьбы. Листья прошуршали, и на некоторое время в зале повисла тишина. «Разве это не сказка?» — выдавил, наконец, густов «Ты знаешь, что нет. И вы откроете королевский крест?» «Мы еще вернемся к этому вопросу», — пообещал Бруджа. «А пока я бы хотел поговорить о твоей мечте». «У меня ее нет», — просто ответил пришедший в себя Луминар. «Я имею все» о чем только может мечтать Масан. А власть, силу, авторитет, много пищи и возможность исполнить любую прихоть. Но ты пользуешься своим положением достаточно осторожно. Не заметил? Во всяком случае, твои прихоти не идут ни в какое сравнение с фантазиями Бориса. При упоминании двоюродного брата Густов скривился. Борис всегда отличался некоторой несдержанностью. — Ты слышала его последние выходки О корабле уродов? — Нет. О стеклянном доме. Он приобрел у контрабандистов несколько протуберанцев и теперь развлекает подданных изысканной казнью, медленным поджариванием. Говорят, шоу пользуется большим успехом. У участников — у зрителей. — Власть без злоупотребления теряет свою прелесть, — усмехнулся густов Братишка всегда отличался экстравагантностью. Не скажу, что мне нравится его поведение, но мало кого из нас можно назвать праведником. Борис сажает своих врагов в стеклянный дом... А вы истребляете под корень. Все кардиналы Саббат старались следить за конкурентами. И Александр не удивился тому, что Луминару известно об участи греческих сепаратистов. — Я понимаю, о чем ты говоришь, Густав. Но мы вожди и вольны поступать с вассалами так, как нам угодно. Саббат распадается, — протянул лондонец. Тебе не удержать клан силой. — Об этом я и говорю, — Бруджа помолчал. — Но вернемся к твоей мечте. — У меня ее нет, — жестко повторил Густав. — А Борис? — Меня вполне удовлетворяют женщины. — Я имею в виду кинжал Бориса. Теперь замолчал Луминар. — Вторую драконью иглу. — уточнил барон. — И я и без нее являюсь истинным кардиналом. Медленно и очень тяжело произнес густов Не спорю, — тонко улыбнулся Александр, — но в клане Луминар должен быть только один истинный кардинал. Так заведено, и пока ты не владеешь обоими кинжалами, ты неполноценен. Этого Бруджа не сказал, но то, как он посмотрел на собеседника, как откинулся на спинку каменного трона и забросил ногу на ногу, как сверкнуло на его груди алое безумие, презрительно, как показалось Густову, Бруджа не сказал, но Луминар услышал «Завладеть второй драконьей иглой». Прямое столкновение с Борисом исключалось. Кланы почти равны по силе. У каждого лидера половина амулета крови. Борис хороший в бою. Густав умнее. Чем закончится война, не сказал бы даже Клаудия, глаза спящего. А потому братья осторожничали. Каждый предпринял по несколько попыток заманить соперника в ловушку. Каждый... Разрабатывал хитроумные планы, отправлял на смерть воинов, но так ничего и не добился. Теперь Бруджа предлагает помощь. Два истинных кардинала против одного, но, ну, если быть честным, то полтора против половины, плюс королевский крест, который можно открыть на гибель Бориса. И верная победа? Заманчиво. — Очень заманчиво. Но Александр опытный интриган. Чего он потребует в качестве платы? Не буду скрывать, дядюшка, предложение интересное. И, черт побери, вы были правы. Собрать амулет целиком — моя мечта. Пожалуй, я ошибался, говоря, что располагаю всем, что мне надо. Надеюсь, ты не думаешь, что твоя мечта столь же неосуществима? «Как и мой замысел!» Ламинар подался вперед, пился взглядом в непроницаемые глаза старика. «Осуществим ли план, который вы предложите или нет, это вопрос второй. Вы все равно не расскажете о нем до тех пор, пока не будут выдвинуты условия». «У меня есть условия!» — кивнул Бруджа. «Я весь внимание». Но Александр не торопился. Помолчал, выдерживая взгляд молодого кардинала. Даже улыбнулся, чувствуя, как дрожит от возбуждения собеседник. Получилось. Как ты понимаешь, Густав? Разрабатывая план, я выбирал, к кому из вас обратиться. К тебе или к Борису. Представляю ваши муки. В подобных вопросах нельзя ошибиться. Я не сомневался, что каждый из вас не откажется от моей помощи. Но, к счастью, для тебя, Борис, слишком одиозен и непредсказуем. Он бы не согласился с моим условием. Каким? За то, что я отдам тебе кинжал и сделаю полноценным кардиналом, ты подпишешь со мной договор на амулетах крови. Вассальный союзнический. Вечный мир, дружба и раздел территории. Объединив усилия, мы сможем взять под контроль всю семью. Теоретически это выполнимо, прищурился Густов. Я получу Нью-Йоркский клан и с его помощью помогу вам вернуть власть над южноамериканскими бруджа. Затем мы придавим западное побережье Штатов, и останутся только Африка с Азией. Небольшое количество австралийских вампиров Луминар решил не учитывать. — Все правильно, — подтвердил барон. — Ты умен и просчитал почти все мои дальнейшие шаги. Азиатские и африканские вожди не рискнут ссориться с двумя истинными кардиналами. По моим расчетам, через 10-15 лет нашу власть не признают лишь одиночки. Почему столь долгий срок? Потому что я предполагаю действовать в основном дипломатическими методами, убеждать и уговаривать, а не завоевывать. Разумно! Луминар откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. — Разумно. — Что тебя смущает? — Вы предложили хороший план, — вздохнул Густав. — Но невыполнимый каждый масан знает. Объединившись, мы сразу же станем мишенью для тайного города. И этот факт перечеркивает любые доводы. — И для тебя тоже. — И для меня тоже. Я не хочу умирать, дядюшка. А лучше быть неполноценным кардиналом, чем мертвым. Подожду, когда Борис сам сдохнет. А если я скажу, что с тайным городом можно договориться?» Луминар не удивился. Он ждал, что Александр скажет нечто подобное. Ждал. Но знал, что ни в коем случае нельзя показывать, что просчитал ход разговора. Густов блестяще сыграл удивление, выдержал паузу, пристально глядя на дядюшку сквозь пелену дружбы, потер пальцами лоб и только после этого пробурчал. — Нас сметут. Как только Масаны узнают, что мы снюхались с Сантьягой, нас не спасут даже амулеты крови. Постепенно подданные убедятся в нашей правоте. А до тех пор им незачем знать. Что вы вкладываете в понятие договориться? Все знают мое отношение. Треми и Гангрел, жестко произнес Бруджа. Я их ненавижу. Но как ни крути они, наши братья. И без них будущего у семьи нет. Семь кланов было при становлении. И семь кланов пройдут через века. Так суждено. А договариваться с ними, значит договариваться с навами. В конце концов, единственное, что беспокоит тайный город, это режим секретности. Действия большинства кланов Саббат нарушают его. Создают угрозу раскрытия тайны перед челами. Именно поэтому нас стараются уничтожить. И если мы пообещаем вести себя тихо, война сойдет на нет. Введем догмы покорности. Назовем их как-нибудь иначе. Но суть не изменится? Нет. Барон выдержал паузу. Теперь ты понимаешь, почему я обратился к тебе, а не к Борису? Ты умен и способен объективно оценить ситуацию. А твой брат уже бился бы о пелену дружбы, пытаясь добраться до меня. С этим не поспоришь. Не закрывай глаза, Густав. Наши кланы ведут себя достаточно тихо, поэтому нас не трогают, даже несмотря на то, что мы истинные кардиналы. — Я расцениваю подобное поведение навов, как знак. Лояльность в обмен на прекращение войны, — пробормотал Луминар. — Это они предложили или вы додумались сами? — Сам додумался. — Успели поговорить с Сантьягой? — Решил для начала обсудить вопрос в семье. — Племянничек. Густав рассмеялся. Отчего вдруг они бы согласились, серьезно ответил барон. Но я быстро оказался бы в положении слуги. Нет, Густав, игра предстоит крупная. Истинные кардиналы должны вновь объединиться. Вы, я и весь шарик, луминар улыбнулся, и гарантии невмешательства в наши дела. — Есть и другая сторона медали, — продолжил Александр. — Как только Масанам тайного города станет известно о нашей договоренности, догмы покорности не продержатся и недели. Мы станем новым знаменем и выведем семью из-под контроля навов. — На двух королей быть не может, — холодно бросил Густав. — Тем более трех. Пабло Рабене давно отошел от дел. О нем не слышно вот уже сто лет. Но он жив. — Давай решать проблемы по мере поступления, — предложил барон. — Хорошо, — согласился Луминар и повторил. — Двух королей быть не может. Бруджа вздохнул. — Ты поднимаешь непростую для меня тему. — Имею право. Раз уж у нас пошел настолько доверительный разговор. алое безумие дарует долгую жизнь, но, увы, не вечную. Сухие листья едва шелестели под сводами подземного зала. Мне осталось жить не так много, как хотелось бы. И на мое место взойдет тот -то из сыновей. И я сделаю так, что амулет и титул унаследует Клаудия. А вот это заявление стало для Густова настоящей неожиданностью. Вы отдадите титул дочери? Она глаза спящего. Она достойна. Луминар, подобно всем остальным масанам, предпочитал называть Клаудию Бруджа римской шлюхой. Но сейчас он воздержался от ехидных комментариев. Сделать истинным кардиналом женщину — очень смелый шаг, дядюшка. Это вызовет сильное раздражение среди бруджей, которым можно будет воспользоваться. Смотри, дядюшка, не переиграй себя сам. А вы заключите династический брак, и ребенок, наследник луминары бруджа, станет владельцем обоих амулетов крови. Вы смотрите очень далеко вперед, дядюшка. Я много думал о будущем семьи и нашел, как мне кажется, оптимальный путь. Династия. Да. Но понравится ли ее появление свободным кланам, мы не станем ломать сложившуюся систему. Пусть эти опереточные вожди Останутся при своих титулах. Истинный кардинал будет один. Свободные кланы будут жить, как жили. Но им придется признать наше главенство. — А как вы собираетесь справиться с Борисом? — У меня есть план, — коротко ответил Бруджа. — Я могу его узнать? — А я могу узнать, как ты отнесся к моему предложению. «Мне надо подумать», — признался Луминар. «Вы задали непростую задачку». «Я уверен, ты сделаешь правильный выбор, густов, твердо произнес барон. «И во время нашей следующей встречи мы заключим клятву на амулетах крови. Но сначала вы отдадите мне кинжал. Это станет одним из пунктов клятвы». Воздух вокруг Бруджи задрожал. Барон собрался покинуть Кёльнский зал. — Я жду ответа, Густав. — Да! — неожиданно даже для себя выкрикнул Луминар. — Да, черт бы тебя побрал, старый мерзавец! — Я согласен!